Глава 43. Подписал, говорит отец, когда возвращается домой на следующий вечер. Внимательно на меня смотрит. И на какой-то момент, кажется, он знает про то, что я приходила в СИЗО. Доложили. Но нет. Отмечаю эту мысль. Если бы знал, не промолчал бы. Папе никто не сказал про мой визит. Видимо, побоялись. Или смена поменялась. Когда я уходила, на посту были другие охранники. Может, в этом и причина. Обстоятельства удачно сложились. До последнего не верилось. Конечно, Каримов дал обещание, но кто знает, что могло ему потом в голову стукнуть. Только теперь, услышав обо всем от папы, выдыхаю по-настоящему. Хотя до полного спокойствия далеко, если спокойствие вообще возможно после всего. Значит, все? Роняю тихо. Нас разведут? Да, процесс пошел, отвечает папа. Это займет время. Но мои люди устроят так, чтобы побыстрее. Хорошо. Киваю. Идем ужинать. И там разговор переходит уже на другие темы. Отвлекаюсь. Тугая пружина внутри будто раскручивается. Напряжение ослабевает. Но так просто история не закончится. Понимаю, отец потянет с тем, чтобы выпустить Каримова на волю. Только скоро это все равно придется сделать. И тогда даже думать об этом не хочу. Обрываю мысль. Больше нет сил. Накатывает усталость. А когда укладываюсь в постель, не могу сомкнуть глаза. Фразы Каримова отбиваются в ушах. Те самые фразы. Про шанс. Про то, чтобы все начать снова. Нет. Не хочу с ним быть. Он давил. И я согласилась. Пообещала. Да, в тот момент я бы что угодно сказала ему, только бы подписал документы. Только бы весь этот бесконечный кошмар закончился. Как быть? Каримов же не отступит. А я не хочу. Выйдет на свободу и снова рядом появится. Не отстанет. И тогда заключением в СИЗО все не ограничится. Даже страшно представить, какая вражда начнется между ним и моим отцом. И какие будут последствия. Нет, нет, хватит уже. Прямо папе сказать не смогу. Ведь придется говорить и про нашу последнюю встречу с Каримовым. В голову приходит лишь один вариант. Утром начинаю действовать. Времени мало. Лучше поторопиться. Вот только на большом перерыве меня перехватывает Влад. «Привет, Арин». Улыбается. «Привет», — киваю. «Давно тебя не видел». Неопределенно дергаю плечом. В голове все мысли о другом, и даже ничего в ответ не приходит. «Прости, спешу», — выдаю наконец. «Нужно к декану зайти». «Проблемы?» — хмурится. «Если нужна какая-нибудь помощь, то...» «Нет, все хорошо», — заявляю поспешно. «Просто надо кое-что оформить». «Понял», — кивает. «Ну, если что, всегда можешь ко мне обратиться». Спасибо. Собираюсь пройти дальше. Какие планы у тебя на этот вечер? Вдруг спрашивает Влад. Может, посидим где-нибудь после занятий? Сегодня не получится. В другой раз? Да, потом как-нибудь. Выпаливаю, а сама понимаю, что другой раз еще не скоро подвернется. Если у меня получится то, чего я хочу. Но говорить об этом рано. Хотя встреча с деканом проходит нормально. Никаких вопросов не возникает. Нужные документы он подписывает. За ужином наступает момент поговорить с папой. Мама уходит на кухню заварить чай, а мы сидим в гостиной. Отец рассказывает про случай на охоте. Настроение у него вроде бы получше. И меня пытается разговорить. Поддержать. Я улыбаюсь и слушаю. А в голове свое. Сейчас начать или еще подождать? Сейчас. А развод смогут оформить без меня? Выдаю, когда повисает пауза. Или мое присутствие обязательно? Почему спрашиваешь? Папа вскидывает пристальный взгляд на меня. Хочу уехать. Куда? Почему? Еще не решила точно. Протягиваю. Куда-нибудь за границу. Надолго? На месяц. Сглатываю. Пока что. Смотрю в глаза отцу. Мне так легче будет, пап. Лучше бы на подольше. Но еще рано о таком говорить. Папа молчит. Неожиданно, заключает он, продолжая меня изучать. А универ как? «Прямо посреди учебы поедешь?» «А я уже договорилась», — отвечаю. «Сессию сдам удаленно. Большинство предметов у меня и так автоматом получаются. Декан разрешил остальное сдавать онлайн. Просто отправлю работу и с экзаменами решу». «Да?» — приподнимает бровь. Киваю. «Ну, хорошо», — соглашается. «Одна поехать хочешь? Или с мамой?» «Лучше с мамой». Невольно улыбаюсь. «Если ты не против». Но я с ней еще не говорила. Сейчас хочу». «Не против, конечно». Говорит, «Поезжайте. В этом году на отдыхе не были. Так что надо исправить. Пусть будет так». «И если проблем с разводом не будет?» «Роняю глухо». «Только бы не было. Только бы...» «Не будет», — заявляет твердо. «Решу вопрос. Документы ты уже подписала. А лично приходить никуда не требуется. Не переживай об этом. Все будет хорошо. Перевожу дыхание. Все должно получиться». Мама возвращается, выносит яблочный пирог и, ощутив аромат, наверное, впервые за долгое время чувствую прилив аппетита. «Мам, поедем куда-нибудь к морю?» – спрашиваю. «Сейчас?» – удивляется и спрашивает. «Что это вы придумали?» «А что?» – бросает папа. «Езжайте». Коля прищуривается, глядя на него. «Ты вроде в отпуск не собирался». «Ну, это пока», – замечает. «Дела, разгребу». И если получится, обязательно к вам выберусь. Хотя бы на выходные. Через пару часов мы с мамой уже выбираем отель и покупаем билеты на самолет. Страну выбираю почти наугад. Город тоже. Просто первое, что приходит на ум. И то место, где сейчас солнечно. Италия. Кажется, именно там смогу поймать вдохновение для своих работ. А сколько красивых уголков там можно увидеть. И пусть пока отдых не вызывает особых эмоций. Готова куда угодно уехать, просто чтобы оказаться подальше от Каримова. Но это только сейчас так. Чувствую, что вырвусь и выдохну. Как сама из темной камеры на свободу выйду.